«Двадцать. Ужасно выглядишь, ведьма. Вместо приветствия я лишь посмотрела на демона войны. Через несколько часов он будет свободен и вряд ли станет отвечать на какие-то вопросы, когда заклинание рассеется. После жестокого нападения на бабушку я вышла из дома и бродила по палермо, решая, что делать дальше. Моя ужасная ошибка едва не стоила ей жизни. После столкновения с принцем жадности нельзя было возвращаться в свой дом». Естественно, он послал за мной шпионов, чтобы украсть амулет. Было безрассудно думать, что принц Ада просто позволит мне уйти невредимой, еще и держав над ним победу. Теперь, когда я знала, что мы с сестрой всю жизнь носили на себе рога дьявола, могущественные и опасные, необходимо было вернуть их обратно. Может, мне в данный момент и неизвестно, где находится мой амулет. Зато благодаря демону жадности я точно знаю, где украшение Витории. Осталось лишь получить у принца гнева информацию о випериде, а затем забрать его. «Кому как не тебе это знать?» — притворно улыбнулась я. «Кстати, я познакомилась с двумя твоими братьями. гнев не выглядел ни заинтересованным этими новостями, ни равнодушным. Он сидел, прислонившись спиной к стене, вытянув ноги и рассматривая сдерживающий его магический круг. Естественно, рубашки, которую я для него купила, на нем не было. Она валялась на земле. У меня шесть братьев. говорит точнее. Разве ты не знаешь, кто из них здесь? Его внимание на секунду переключилось на мое бедро, а затем он вновь поднял взгляд. Ты приползла обратно, чтобы просить о помощи? Сегодня я не чувствую себя особенно милосердным. Плен плохо на меня влияет. А на меня не очень хорошо влияли демоны, вторгшиеся в мой город, напавшие на мою бабушку и укравшие мой амулет и убившие мою сестру. Вместо того, чтобы спорить, я достала из коричневого бумажного пакета каноли, который прихватила с собой. Бабушка всегда говорила, что на мед муху поймать легче, чем на уксус. Я решила, что с принцами ада это правило тоже сработает. Гнев выглядел удивленным: «Что это?» «Еда. Если только ты не поймал и не съел кого-нибудь, ты должен быть голоден. Мне не требуется человеческая еда». И я не имею ни малейшего желания отравлять свое тело этой мерзостью. Я в ужасе уставилась на него. После всех кошмарных вещей, которые случились, это стало последней каплей. Ты настоящий монстр, да? Да это вообще не выглядит съедобным. Он зажал канолю между двумя пальцами и поднес ближе, тщательно изучая. — Что прикажешь мне с этим сделать? — Угости врагов. Он уставился на начинку из рикотты. Она отравлена. Я вздохнула. «Съешь сие яство, о могучий воин. Оно создано для удовольствия, а не для боли. Я приготовила его сама, и клянусь, оно не отравлено. Не в этот раз. Хоть он и был настроен скептически, но откусил немного. Пока он жевал, его внимание периодически переключалось на меня. Нельзя было не усмехнуться при виде того, как принц набил полный рот, а затем вытащил из сумки второе каноле. Съев половину, он заметил, что я наблюдаю за ним, и нахмурился. «Что?» «Не хочу отравлять свое тело этой мерзостью», — передразнила я. «Но десерта вполне ничего». Он не соизволил ответить, а вместо этого еще немного порылся в сумке. явно расстроился, обнаружив, что она пуста. Отложив ее в сторону, гнев взглянул на меня и спросил. «Полагаю, эти вкусности были частью какого-то хитроумного плана. Ты пахнешь чужой кровью, и волосы спутаны, как будто в них свела гнездо дикая птица, да еще и родственников пригласила». Моего клинка больше нет у тебя на бедре, и, похоже, ты ненавидишь весь мир. Что тебе нужно, видимо Что тебя так напугало? Моя ладонь переместилась к тому месту, где раньше висел его кинжал. После того, как призрачный демон использовал это оружие, чтобы причинить вред моей бабушке, я не могла вынести даже его вида. Но теперь вдруг почувствовала его отсутствие почти так же, как скучала по своему амулету. Как и кто может призывать випериду? Только тот, у кого напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Похоже, кое-кто бессмертный и высокомерный уже это сделал. Сомнительно. Гнев явно не оценил моей иронии. Випериды — уникальные существа. Если они решают охранять какой-то предмет или забирают его в свое гнездо, ни один обитатель преисподней не может им помешать. Лишь они сами могут решить расстаться с ним. Я мысленно отметила, что стоит приносить ему десерт каждый раз, когда потребуется информация. Сладкое делает его покладистым и разговорчивым. Как она выглядит? С острыми длинными клыками, как у гадюки. Но крупнее и в два раза опасней. Существует очень мало противоядий. Да и на них не стоит особенно рассчитывать. За их использование, как и за любую магию, придется платить. Выбирать тебе, но знаешь, что можешь не дожить до рассвета, если потревожишь ее. Я потерла руку не потому, что его предупреждение напугало меня, а из-за странного раздражающего ощущения где-то под кожей, словно кто-то скреб там булавкой. Гнев заметил мое движение и взглянул на собственную руку. Похоже, наши татуировки вновь изменялись. Змеи, которые, как я заметила, также появились и на предплечье у принца, теперь дополнились полевыми цветами. Змеи сверкали и переливались. Не хочется это признавать, но татуировка была прекрасна. Определенно прекрасно». Гнев сжал кулаки. Не знаю, было ли это движение вызвано болью или действием странных, постоянно меняющихся картинок. Но я решила не уточнять, потому что хотела задать еще один вопрос демону, прежде чем отправиться по своим делам. «Если кто-то решит напасть на випериду, какое заклинание можно использовать?» Принц отвлекся от магической татуировки на руке и внимательно посмотрел на меня. «Нападать на випериду?» Очень плохая идея. Но если какая-нибудь глупая ведьма очень захочет умереть, она может попробовать заклинание сна. Это единственная возможность как-то проскочить. Я, впрочем, благодарить его не за что. Если бы не принц гнева и его чудовищные братья, вся моя семья не попала бы в этот переплет. Я глубоко вздохнула, думая о заклинании сна. Это просто, а простые планы мне по душе. Меньше вероятности, что что-то пойдет не так. Одно последнее слово. Гнев поднялся с земли, подошел к краю круга и остановился рядом со мной. Его загорелый торс оказался рядом с моим лицом. Я скоро буду на свободе. И если ты достаточно глупа, чтобы напасть на такое существо, я не стану тебя спасать. Прекрасно, — ответила я. Скажи мне кто-то месяц назад, что я по своей воле отправлюсь блуждать по темным подземельям собора в одиночку, и буду выслеживать древнего демона-змея, охраняющего половину ключа от врат ада, ключа, что был сделан из рогов черта, я бы усомнилась в психическом здоровье говорившего. Эмилия Мария Ди Карло не решилась бы на это. Моя сестра была авантюристкой, а мне вполне хватало безопасных и простых развлечений. Например, пылких любовных романов с запретными связями и невероятными поворотами сюжета. Такие приключения мне были под силу. Чуть больше месяца назад мы с сестрой посмеялись бы над самим предположением, что где-то существует гигантская потусторонняя змея. И списали бы все на бабушкины суеверия. Несмотря на магические силы, что сопровождали меня с самого рождения, я никогда полностью не верила в легенды, которые нам рассказывали. Слишком фантастическими они казались. Бессмертные существа, пьющие кровь, силы зла — все они не могли быть настоящими. Теперь мне известно намного больше. Все небылицы основаны на фактах. Вдруг до меня донесся странный неприятный запах яиц, а на полу я заметила кусочки змеиной кожи. Жаль, что я не смогла преодолеть отвращение к клинку гнева и не взяла его с собой. Кое-где через решетки сверху проникал свет. Но по большей части я передвигалась в темноте, стараясь замечать малейшие изменения вокруг себя и позволяя моим чувствам вести. Подозреваю, что демон не хотел привлекать внимание к себе и своему сокровищу. Однако у меня уже были кое-какие идеи насчет того, где могло располагаться гнездо. Принц жадности сказал, что оно было под собором. Я уже почти добралась до места, но остановилась на углу, чтобы собраться. Покрутив в голове свой план, я вдруг подумала, что он слишком простой, чтобы сработать. Возможно, принц гнева сознательно отправил меня на верную смерть, предоставив мне действовать по неработающей схеме проклятый демон. Глубокий вдох. Я смогу, нужно только двигаться быстро. Чем дольше я стою здесь и размышляю, тем сильнее мой страх. Что бы сделала моя сестра, будь она на моем месте? Она бросилась бы в омут с головой, как и поступила, согласившись на дьявольскую сделку. Конечно, это оказалось не самым мудрым решением, но, по крайней мере, виктория была достаточно смелой, чтобы попробовать. В сравнении с этим наложить простое заклинание сна и забрать лет казалось легкой задачей. Я медленно выдохнула и выглянула из-за угла. Луч янтарного света выхватил из темноты подобное чудовище. Гнев не преувеличивал, гадюка была огромной. Мерцающая чешуя покрывала ее тело, свернувшееся кольцами посреди тоннеля. Даже так она занимала почти все пространство и казалось выше меня на голову, если не больше. Когда она заметит меня и выпрямится, лучше не думать. Я бы никогда не захотела столкнуться с чем-то подобным. Вытащив из кармана юбки горсть сушеных листьев ромашки, как подношение богини ночи, я прошептала. Сонну. Размеренное дыхание чудовища свидетельствовало о том, что оно погрузилось в глубокий безмятежный сон. Слава богине! Теперь мне просто нужно найти амулет и выскользнуть обратно тем же путем, которым пришла голова гадюки завалившаяся в противоположную от меня сторону размером раза в два превосходила самую большую из наших печей не нужно было видеть ее клыки чтобы понять она перекусит меня с первого раза я смотрела гнездо и едва не вскрикнула от радости когда заметила знакомый объект в форме рога амулет сестры лежал на земле рядом с тварью большая удача что украшение оказалось на моей стороне тоннеля Гораздо проще будет подскочить к нему, быстро схватить и исчезнуть, не разбудив демона. Я огляделась по сторонам, чтобы в сумрачном свете рассмотреть все выходы, насколько это было возможно. Из пещеры выходили еще два тоннеля. Все просто. И у меня бы точно все получилось, если бы на земле не валялись камни и мусор. Один неверный шаг. И несмотря на сонное заклятие, в Виперида в мгновение око схватит меня. Последний раз помолившись богине, которая, надеюсь, меня услышала, я сделала первый шаг к центру. Я старалась не дышать, чтобы не издавать ни звука. Неестественная тишина окутала все пространство, словно свежевыпавший снег. Однажды, когда мы были маленькими, бабушка возила нас в Северную Италию на встречу с одним из ее друзей. Я была слишком мала, чтобы запомнить обстоятельства точнее, но я никогда не забуду оглушительную тишину снега. На полпути к амулету я заметила, что чудовище перестало размеренно дышать я застыла ожидая мгновенной смерти проблема с заклятием сна заключалась в том что оно вовсе не мешало никому проснуться в любой момент естественным путем но Виперида не пошевелилась и я решила закончить начатое даже если она еще дремлет это не продлится вечно я переключила внимание с чудовища на землю стараясь ступать осторожно не производя никакого шума ни один камушек не был сдвинут с места и вот наконец я дошла до амулета. Кажется, на это потребовалась целая вечность. Осторожно нагнувшись, чтобы поднять его, я не сводила глаз с демона. Это было чудовищной ошибкой. Как только мои пальцы сжались на амулете, его цепочка царапнула по земле. Биперида проснулась. Ее хвост взлетел и одним быстрым движением сбил меня с ног. В одной руке я зажала амулет Витории, во вторую набрала горсть грязи и камушков. Когда гадюка достаточно приблизилась ко мне, я бросила горсть мусора ей в глаза. Виперида издала пронзительный крик, от которого по спине побежали мурашки. Святая богиня, похоже, я ее по-настоящему разозлила. Змея визжала и металась. Глыбы камней лавиной падали со стен, превращая все вокруг в хаос. Воздух наполнился облаком удушающей пыли. Один из тоннелей уже был полностью завален. Мне нужно было немедленно уходить, но я не могла. Держась как можно дальше от демона, я пыталась тихонько ползти вдоль стены. Чудовище двигалось слишком быстро и могло в любую секунду сбить меня хвостом. Оно быстро избавилось от песка в глазах. Когда мощное тело гадюки бросилось в тоннель справа, я воспользовалась своим единственным шансом сбежать. Проскакивая мимо, я молилась, чтобы змея не повернулась и не зажала меня. И уже шагнула в тоннель, по которому пришла, когда это случилось. Клык размером с меч впился в нижнюю часть спины. Укус был мгновенным, я даже не успела вскрикнуть. Тело похолодело, и моих знаний народной медицины было достаточно, чтобы распознать признаки шока. При серьезных травмах нервным рецепторам иногда требуется несколько секунд, и они с запозданием доносят сигналы в мозг. Едва я об этом подумала, как чудовищная боль пронзила все тело. Нестерпимое, обжигающее. Все Я упала на землю и обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Виперида приближается ко мне, чтобы убить. Я отскочила, не дав ей возможности впиться мне в горло. От резкого движения рана стала еще шире. Из нее хлынула кровь. Но я старалась не фокусироваться на мысли, что, возможно, смертельный удар уже нанесен. Гадюка вновь бросилась ко мне. И в этот раз я позволила ей приблизиться настолько, что увидела в ее глазах свое отражение. Подавляя немыслимую боль и бешеное сердцебиение, я ждала. Ждала. И вот она наклонила голову, готовая выпустить клыки. Я ударила быстро и сильно, вонзив амулет Витории прямо в глаз чудовищу. Теплая жидкость потекла на моей ладони, а виперида вздрогнула. И я вонзила рог еще глубже, чтобы убедиться, что достала до ее мозга. Однако проверять мертва она или ранена не стала. Я развернулась и побежала прочь. Однако убежать далеко я не смогла. Яд начал действовать.